Мы осторожно пробирались по развалинам. Впереди кралась девушка, позади на пару десятков шагов шли я с Грулом, внимательно оглядываясь по сторонам. «А что это за место?» – тихо спросил я, стараясь не отвлекать Грула, тщательно всматривающегося вперед. «Лунный храм», – нехотя буркнул он, но продолжил. «Раньше являлось популярным местом для медитации и поиска душевного спокойствия». В свое время сюда много паломников приходило, пока лет пятьсот назад он не пал, во время вторжения садхов в нашу реальность. Почти все служители и гости храма погибли, но перед смертью настоятель успел запечатать обитель печатью времени, закрыв это место от всего мира на долгие годы, заперев захватчиков внутри. Так, во всяком случае, написано в карте испытания И теперь, спустя годы, когда печать ослабла, сокровища храма стали доступны для храбрецов, готовых бросить вызов хранителям сокровища и захватчикам, так и оставшимся внутри. «Интересно», — протянул я, оглядываясь по сторонам. Место действительно напоминало монастырь. Сразу за амфитеатром тянулась длинная полуразрушенная колоннада с портиком наверху, сейчас обрушившимся вниз. Повсюду валялись осколки стен куски мрамора, кое-где виднелись следы давнего сражения. Слева виднелась колонна, рассеченная до половины чем-то невероятно острым. На других я увидел черные подпалины, глубоко разъевшие камень. Крул, тем временем, чуть подумав, продолжил говорить. «Чушь все это. Главное, всегда смотри в суть. Уровень и ранг карты. Тип возможных противников». Страв за непрохождение или гибель во время испытания. Это основное. Ты даже не представляешь, по какому тонкому лезвию сейчас прошел. Хотя для тебя ничего еще не кончилось. Это я уже начал осознавать. Эшлин, так звали девушку Сильфа, проводящую разведку впереди, мне все весьма доходчиво объяснила. Или я буду хорошим мальчиком и иду сейчас с ними, делаю то, что мне говорят, и тогда у меня есть шанс выжить. Или они прямо сейчас меня убивают и продолжают свою дорогу уже вдвоем? Учитывая обстоятельства, я решил, что отказываться от столь выгодного предложения крайне глупо. А Грул, тихо вздохнув, продолжил говорить. «Мы же не так просто ждали на той площадке. Знали, что сразу после активации карты игра начнет искать третьего, чтобы заполнить пустое место, создав дверь измерений». По условию испытания в это место должно было отправиться трое игроков. Мы собирались положить его на месте, чтобы потом спокойно отправиться дальше. Так что твоя удача сейчас тебе впервые помогла, спасая жизнь и не давая испортить аватар на старте. Ты ведь просто не понимаешь, что тебя могло ждать. Штраф за гибель на этой карте, либо пожизненная травма, либо моментальная выплата 50 тысяч эргов. «Плюс утрата части снаряжения и всей полученной добычи». «Ладно, что тебе эти наказания?» «Ни снаряжения, ни добычи, ни эргов». «Ничего из этого у тебя нет». «Хотя на моем уровне это серьезный удар». «Потеряя граммовержцы, минотавр любовно погладил двуручный топор, что сжимал в руках». «И мне можно спиливать рога». Я с интересом посмотрел на именно оружие, но не стал перебивать здоровяка. Ну, травма особенно пожизненная, это серьезно. Может, тебе с твоей удачей и повезет. Достанется хромота. Неприятно, но жить можно. Эргов накопишь со временем, найдешь хорошего целителя, и он сможет тебе снять недуг. А если слепота, ну это все, считай конец. После этого можно стирать свою проекцию и передавать ключ кому-то более счастливому, чем ты. «Потому что эргов на ее исцеление заработать ты уже в принципе не сможешь». Я еще хотел о чем-то спросить, но из темноты серебристой стрелой выбежала Эш, крикнувшая Грулу. «Готовься!» Не останавливаясь, она длинным прыжком влетела на разрубленную колонну и вскинула свой короткий лук Между его концами возникла созданная из света тетива, тускло горевшая в темноте. А на ней тут же возникла похожая на маленькую молнию стрела. Грол, не глядя, отбросил меня в кучу камней с остатками мусора и крикнул «Спрячься и не мешай! Главное, постарайся выжить!» Тем временем над шерстью, покрывавшей его тело, пробежали огоньки искр. Глаза налились кровью, он яростно начал вбивать землю копытом, раскручивая перед собой маховик топора, а после взревел. Эш, не теряя времени, выпустила в темноту несколько стрел, сверкнувших молниями в темноте. А я, наконец, сумел разглядеть, кто на нас нападает. Вперед выступили невысокие фигуры существ. Мне даже оказалось сложно понять, что это такое. Какая-то мешанина из рук-ног, словно их слепили из фрагментов тел других существ. Затем все это укрыли таким же экзотическим подобием доспеха. На одном существе виднелась кераса с почти сквозной дырой в груди. На голове существа надет шлем, близкий к тому, что носили в фильмах испанские конкистадоры. А сразу в трех руках зажато разнообразное оружие. Шпага, короткий слегка ржавый нож и непонятно зачем крестьянский цеп. Второй и вовсе схож с кентавром. Тело с четырьмя ногами, кабанье-голова и массивная лебарда в руках. Какое-то безумие. Из темноты появлялись все новые существа». Словно какой-то сумасшедший доктор пытался наспех создать себе армию из подручных материалов, используя тела погибших людей и животных, а потом сумев как-то это оживить. Мертвые тела существ, смешанных и перемешанных между собой, неторопливо брели вперед. Эшлин что-то громко крикнула, выпустив стрелу вдаль, и та, ярко вспыхнув, осветила темноту. «Я, наконец, увидел того, кто управлял всеми этими уродцами». В молочно-белом свете вспыхнувшей стрелы я сначала разглядел тонкие черные нити, тянувшиеся к каждому биоконструктору. как ты иначе таких существ называть я не мог. Кукольник, контролирующий их, висел под потолком, напоминая собой рыхлую и вязкую медузу, слегка схожую с облаком, от которой тянулись тонкие жгутики вниз. При помощи них она, скорее всего, и управляла мертвыми существами. Внутри нее вспыхивали и гасли разряды десятков электрических искор. То погаснув, то снова разгораясь, они пульсировали по всему телу существа. Ей еще пялился вперед, когда Грул, торжествующий взрывев, неожиданно резко рванул вперед, низко наклонив голову, врезаясь в толпу, не успевшую отреагировать на атаку. Грул разобросал их в стороны, сбивая с ног, а следом загудело лезвие его топора. «Взмах! Удар!» и тело мертвого уродца, разрубленное на две половины, отлетает в сторону. Новый удар минотавра, и Кабана Кентавр падает на землю, а срубленная голова катится по земле, словно мячик. Эш тем временем продолжает атаковать медузу облака. На ее тетиве возникает сразу три стрелы, точно золотистые лучи света, едва удерживаемые тонкими пальцами. Спустя миг отправляются в полет. Из «Медузы» вырвался темный туман, похожий на чернила, вставший на пути световых стрелок. Первый снаряд, ударивший в преграду, вспыхнул, проделав небольшую прореху в защите. Второй пробил дыру в темном облаке, открыв дорогу третьему, ударившему прямо в центр «Медузы», вызывая небольшой пожар. Отростки, торчавшие из нее, повсюду начали произвольно сжиматься. Часть плоти просто отпала. Биоконструкторы, которыми она управляла, безвольно замерли, ожидая новых команд, чем немедленно воспользовался Грул. Что-то громко крикнув и вскинув вверх кулак, полыхающий огнем, он резко сжал кисть. От него в сторону разбежалась алая волна, чтобы неожиданно отпрянуть назад, притягивая всех задетых ей к создавшему ее. Широкий круговой удар двуручного топора рассекает тела безвольных замерших кукол, разбрасывая во все стороны фрагменты тел. Новый удар, и еще один мертвяк ушел в небытие. Из почти двух десятков биоконструкторов, бывших в начале боя в живых, не осталось никого. Тем временем враг, паривший под потолком, оправился от атаки Эшлин и нанес ответный удар. Медуза сгруппировалась, и из ее центра в сторону девушки понеслась ярко-синяя молния, ударившая в колонну, где мгновение назад стояла сильфа, успевшая спрыгнуть вниз и перекатиться по земле, вскочить, а затем выпустить очередную стрелу и снова отпрыгнуть в сторону. А в то место, где она стояла мгновение назад, ударил новый электрический разряд, разнесший камни на куски. Увлеченно наблюдая за поединком, я и не заметил, как грул, покончивший с мертвяками на несколько секунд замерев, снова рванул вперед, набирая разгон, а потом прыгнул вверх на десяток шагов под самый потолок зала. Кукловод, явно не ожидавший ничего подобного, еле успел среагировать. Молния, ударившая по Минотавру в упор, безобидно растеклась по керасе сотнями искор. Взмах топора, на лезвии которого вспыхнули алые всполохи. Удар приходится прямо по центру студенистого облака. С сорвалось алое пламя, разбежавшееся по телу противника маленькими огоньками. Тот снова забился в судорогах, беспрерывно дергаясь в конвульсиях, пока тело не начала отпадать плоть, похожая на серое желе. Несколько мгновений, и вниз обрушивается желеобразный ком, бывший секунду назад грозным и весьма опасным созданием. Подойдя ближе, грул небрежно потыкал ногой серый комок дымящейся массы, лежащей на полу, а после брезгливо вытер копыта об камни. После чего, повернувшись к нам, громко произнес «Готов!». Затем, подмигнув мне весело, произнес «Знакомься, малыш, это Садх! Паразиты, живущие за счет энергии организмов других живых существ!». Они поедают все живое, а из несъедобного лепят таких вот кукол, которых используют для захвата новых жертв. Живым им старайся не попадаться, потому как смерть будет очень неприятной. Их еще любят называть кукольниками из-за любви делать всевозможных химер из частей других существ. Затем, отойдя от поверженного монстра, он начал изучать останки его жертв, разбросанные по всему месту схватки. Глядя на это, Эш брезгливо сморщилась, явно не собираясь присоединяться к Грулу. А тот, как ни в чем не бывало, переворачивал тела, копался в мешанине рук и ног, даже пару раз довольно рыкнув. Все внимательно изучив, он неспешно подошел к нам, решившим подойти ближе. Сильф вскривила нос, глядя на трофеи Грула. «Ну и зачем тебе этот мусор?» «Дымчатая сталь для тебя уже хлам», — возразил тот и показал девушке кинжал с широким лезвием. «Садхи для своих химер используют любые доступные материалы и предметы, не глядя на их свойства и стоимость. И порой там можно найти по-настоящему дорогие и ценные вещи. Держи!» Он сунул мне в руки тяжелый сверток лежащий сверху саблей. Присмотревшись, я понял, что мне сунули в руки кольчугу, созданную из крохотных серебристых колечек потемневших от времени и жутко воняющих. Кое-где виднелись даже остатки плоти прошлого владельца. Грул тем временем, довольно усмехнувшись, развернул ее и начал быстро надевать на меня. Старая работа, скорее всего, со Скавенхеймом, где этот кинжальчик создали. И размер тебе подходящий. Наверное, для какого-нибудь сынка вождя делали. Уж больно добротная работа. Садхи несколько раз нападали на их мир. «И не брезгуй мне тут!» — рыкнул воин, столом не скривить лицо от запаха. «Лучше потерпеть вонь и остаться в живых, чем сдохнуть. Судьба дала тебе шанс, так не запари его. В бою ни я, ни Эш не сможем присматривать за тобой. Тут ты сам по себе, поэтому постарайся выжить». Эш, рассматривавшая кинжал, принесенный грулом, открыла сумку на боку и принялась в ней копаться, что-то бурча себе под нос. Спустя пару минут, наконец, вытащив оттуда нечто, напоминающее рогатку желтоватого цвета, длинная рукоять, широко расставленная рога, к которым крепилась эластичная резинка с кармашком для пули. «Держи!» – девушка протянула ее мне вместе с небольшим мешочком. «Сможешь хоть ненадолго отбиться от химер?» Грул, вытащив пояс, надел его мне, закрепив ножны с саблей. «Он готов!» – довольно хлопнул меня по плечу здоровяк. Теперь хоть случайный таракан тебе не загрызет. Ну что, двинули вперед. И он, радостно рыкнув, шагнул дальше.